глава 6 разговоры и еще раз разговоры какие-то просто слушаю делая вид что полностью поглощен приемом пищи в других участвую сам подсаживаясь к людям и расспрашивая их сильных подозрений это не вызывает на этот случай у меня есть легенда я пытаюсь разобраться в смерти друга который был в одном из караванов И пока все с пониманием относятся к этому. И даже с какой-то радостью рассказывают мне все, что только можно. Хотя, чего бы им не с радостью делать это, когда я подсаживаюсь не с пустыми руками, а с выпивкой. А выпивка в трактире — это такая вещь, отлично помогает быстро стать своим. Проведя так несколько часов и порядком вымотавшись, в очередной раз возвращаюсь за свой столик и, неспешно потягивая морс, задумываюсь над тем, что получилось выяснить за этот вечер. Это только кажется, что вот так просто добывать информацию, но по десятому разу выслушивать одно и то же, пусть и с некоторыми изменениями в зависимости от того, кто рассказчик и в каком он состоянии, это очень даже утомляет. Посетители трактира же начали уже расходиться по домам, И что-то еще я здесь вряд ли сегодня узнаю. Не сказать, что вечер прошел совсем впустую, но и не сказать, что я узнал что-то важное или получил хоть какую-то толковую зацепку. В основном это были разные слухи и выдумки, которые, скорее всего, весьма далеки от реальности. Но попытаться проверить их нужно будет. Однако это уже завтра. Или даже послезавтра. Устала, вздохнув, прикидываю, чем мне заняться завтра. Раскрывать себя пока не буду. Значит, никакого официального взаимодействия с армейскими егерями. Они официальные. Послушал я, что они тут говорили, и не похоже, что у них есть хоть какие-то нормальные догадки о том, что же случилось с караванами. Я прямо их не расспрашивал. Они какие-то не разговорчивые были. Но вот местные жители... Вечер в трактире явно их любимое время, чтобы обменяться всеми возможными сплетнями и хорошенько обсудить их. И если егеря хоть что-то выяснили бы, то, скорее всего, местные об этом так или иначе узнали бы, и соответствующий слух начал бы гулять по деревне. Это ж небольшая деревня, тут на одной ее окраине чихнули, и спустя несколько минут об этом знают уже все». Наверное, завтра прогуляюсь по деревне, внимательнее посмотрю на нее, а потом по лесу. Посмотрю округу и попробую найти места, где были обнаружены караваны. Где они были, я примерно выяснил уже. Осталось дойти до них. И, наверное, этим мои действия завтра и ограничатся. Придется неплохо так походить, и времени на это уйдет немало. Вряд ли что-то еще успею. О! «Новое лицо в этой глуши!» — раздался приятный женский голос сбоку, и спустя мгновение напротив за стол села девушка, принявшись в открытую разглядывать меня. Рассматриваю ее в ответ. Среди посетителей трактира этим вечером ее не видел. Однако, судя по одежде, она не из работниц постоялого двора и не из егерей. Одежда, пусть и не роскошная но из отличных материалов и такого же отличного качества, а обычным егерям такая не по карману. Разве что кто-то из их командиров, но тоже нет. Насколько помню, командиры егерей тут только мужчины. Женщин среди них нет. А в целом ничего особенного не видно. На вид ей не больше 30, хотя, скорее всего, она моложе, но не уверен. С определением возраста женщин у меня всегда были некоторые сложности. Особенно, если те пользуются магией. Довольно милая внешность, темные волосы до плеч. Стройная, но подробности не рассмотреть из-за одежды. Оружие при ней не видно, но, судя по тому, как она держится, привыкла, что на ее поясе висит или меч, или какой-то другой клинок. «Да, сегодня только приехал», — отвечаю ей. «А почему в глуши? Недалеко же от столицы». «Теперь это самое, что не на есть глушь. Все обходят это место стороной. Если ничего не изменится, то максимум год-другой, и тут будет самая настоящая глушь, где останутся лишь те, кто по каким-то причинам не может или не хочет уехать в другое место. И что же привело тебя в это непопулярное нынче место?» — спросила она, улыбнувшись. Подозрительно смотрю на нее. Вопрос не такой уж и особенный. Мне здесь его уже задавали раз десять точно, но как-то слишком уж напористо она. Пытаюсь понять, что случилось с моим другом. Все же отвечаю ей, осторожно прощупывая ее магически. Интересно, она точно маг, и на ней сейчас активно как минимум две защиты. Оценить ее силы не получается, скрывает. Но она определенно сильная, или у нее качественные и очень мощные амулеты? Не получается разобрать, а прощупывать ее активнее слишком рискованно. Может заметить мои действия, если она и в самом деле маг. В любом случае стоит держаться с ней настороже непростая девушка. Но даже если она и маг, то меня раскрыть не должна. Я сейчас хорошо закрылся, и все, что она может заметить, это магические амулеты на мне. Но в этом нет ничего подозрительного. Был в одном из караванов? — спросила она. — Да. А вы кто такая? С чего вдруг такой интерес ко мне? — Может, и немного грубовато, — спрашиваю у нее. Но раз она решила быть напористой, то почему бы мне не ответить ей тем же, а не ходить вокруг да около еще час, тем более что начинаю хотеть спать. Новое лицо тут вот и стало интересно. Что же привело этого смельчака сюда? — И давай на «ты», я не настолько стара, — произнесла она, усмехнувшись. «А сама ты что здесь делаешь? Из егерей?» «Нет, не из них. Меня наняли, чтобы выяснила что произошло с караванами. Знаешь ли, люди потеряли тут немалые деньги, и вся эта ситуация их напрягает». «Понимаю», — согласно киваю. «Частная ищейка?» «Очень может быть», — слышал про таких. «Хотя и не сталкивался лично. Обычно мы как-то не пересекаемся». Расследованиями, связанными с гранью, они практически не занимаются. Все они довольно редки, и их услуги дороги, далеко не каждый может себе позволить. И из этого вытекает следующий вопрос. Что такого ценного было в тех караванах? Для расследования пропажи обычных, которыми они вроде как официально и были, не стали бы нанимать ищейку. Ее наем обойдется как бы не дороже самих караванов. И значит, там должно было быть что-то весьма ценное. И эта девушка вполне похожа на частную ищейку. Хитрая зараза. Открыто не врет, держится тонкой грани между ложью и правдой, но точно не договаривает. Да, похоже, ее в самом деле кто-то нанял, и ее цель связана с караванами. Но тут что-то есть еще. Сложно понять. Она хорошо закрыта, а я в открытую пока не хочу действовать. «Может, объединим усилия?» — предложила девушка. «Зачем тебе это?» — спрашиваю, откинувшись на спинку стула. «Егеря меня к себе не подпускают, секретность у них. А у меня одно дело двигается очень медленно. Вдвоем же точно будет, если и не быстрее, то веселее. А кроме тебя тут пока больше никого и нет подходящего. Я поделюсь с тобой тем, что уже выяснила, а ты мне расскажешь, что знаешь». Я только сегодня приехал, еще не успел ничего узнать. Честно говорю ей. Ладно, расскажешь потом, что узнаешь. Я же вижу, что ты настроен серьезно. Если это поможет мне быстрее закончить тут, то я даже заплачу тебе за помощь. Хорошо, даю свое согласие. Разумеется, все ей рассказывать я точно не буду. Но открыть часть того, что выясню, если вообще что-то получится выяснить, это можно. Зато узнаю то, что она уже смогла выяснить. И пусть безоговорочно верить этому нельзя, но лишним точно не будет. — Давно ты тут? — Два дня уже. — И что смогла узнать? — На самом деле немного, все как-то очень глухо. — Рассказывай. Прошу ее, подзывая подавальщицу и заказывая еще морса. А моя собеседница тем временем начала свой рассказ. После приезда сюда она решила начать с местных жителей и принялась за их расспросы. Обошла всех в этой деревушке, старательно выведывая все, что они знают о нападениях на дороге в столицу. Вот только убив на это все два дня, она в итоге ничего полезного так и не узнала. В лесу ничего подозрительного не видели. После начала нападений ходить туда жители перестали бояться. В деревне же все нормально, никаких проблем или чего-то подозрительного. «Знаешь, как-то совсем не густо», — говорю ей после того, как она закончила свой рассказ, в красках описав, чего ей стоили расспросы местных жителей. Те оказались весьма ушлыми, и просто так с ней говорили немногие. Остальным нужно было что-то взамен. С кем-то этот вопрос получалось решить с помощью звонких монет — А кто-то был принципиальнее, и приходилось ей искать к таким другие подходы. Но, так или иначе, по ее словам, она поговорила со всеми жителями деревни. И, похоже, если мои ощущения меня не подводят, моя собеседница мне ни разу не соврала за время этого рассказа. Была максимально честной ни одного сомнительного места. И это даже удивляет немного. Не ожидал полной честности. Хотя, с другой стороны, она же ничего полезного, похоже, не выяснила. Так смысл ей врать не. А так рассказала правду, показала честность своих намерений. Знает ли она, что я могу определить ложь? Не думаю. Скорее, это у нее такая профессиональная привычка. Как есть. Зато ты теперь знаешь, что время на это можно не тратить. Ответила она, пожав плечами. Тут на редкость хитрые люди живут, своего не упустят. Повторять эти расспросы я бы точно не хотела. Что собираешься делать дальше? Хочу найти подходы к егерям. Не могут же все там быть такими неприступными. Кто-то болтливый точно найдется. Нужно только хорошо поискать. А ты что думаешь делать? Пока еще не решил, задумчиво отвечаю ей. Думаю пройтись по деревне, посмотреть, что тут к чему, а потом заглянуть в лес. В лес? — Да, посмотреть на места, где нашли караваны. — Хорошая мысль. Я даже как-то про это забыла. Слишком сконцентрировалась на людях. — Она и забыла? — Ха! — сделаю вид, что поверил, но сильно сомневаюсь. — Как тебя зовут-то, моя нежиданная напарница? — Ране. А тебя как? — ответила она и, кажется, не соврала. — Кас. Представляюсь своим настоящим именем. Оно не такое уж и редкое, так что ничего опасного в этом не вижу. «Что ж, Касс, не знаю, как ты, а я пойду спать. Устала. Кажется, ничего такого тяжелого не делала на все эти попытки разговорить местных». Устала произнесла Ране и, поднявшись из-за стола, пошла на второй этаж, где находятся номера для постояльцев. Проводив ее взглядом, допивая морсы, тоже иду в свой номер, по пути прокручивая в голове эту встречу. Подозрительная немного, но ничего такого уж пока не вижу. Очевидно, Ране что-то нужно от меня. Вполне возможно, она сказала правду и хочет таким образом ускорить свое расследование. А может, у нее еще какая-то цель, но для меня это пока не несет никакой угрозы и никак не мешает. Так что можно и объединиться с ней, а потом будет видно». Добравшись до своего номера, захожу внутрь и, скинув лишнюю одежду, падаю на кровать и сразу же отключаюсь. Как-то я тоже устал за день. Утро же началось отнюдь недобро. Или даже не утро. Посмотрев сонным взглядом в окно, понимаю, что, кажется, день уже близится к полудню. Вот это я поспал. Подскочив с кровати под доносящуюся с улицы громкую ругань, быстро прохожу в ванную комнату и привожу себя в порядок. У меня на сегодня куча дел, а я взял и столько проспал. Ну, зато хоть, кажется, выспался. Быстрая зарядка, прогон энергии по телу, и я готов. Да уж, как-то я забросил тренировки в последнее время. А это нехорошо. Нужно будет снова заняться. Но не сегодня. Одевшись, спускаюсь на первый этаж и заказываю себе завтрак. Или обед. Пока ем, поглядываю по сторонам, но в трактире в это время дня почти пусто. Только пара человек что-то пьет за одним из столиков. «Скажи, я могу найти проводника по лесу?» Спрашиваю трактирщика после того, как закончил с едой. «Из местных?» «Нет, можешь попробовать у егерей, но они, скорее всего, тоже откажут». «Жаль». Разочарованно протягиваю. «А было бы неплохо, будь у меня проводник, хоть как-то ориентирующийся в местном лесу. Ну ладно, чего нет, того нет. Придется самому справляться». Поблагодарив трактирщика, поднимаюсь свой номер и начинаю собираться. Броня, магический доспех, оружие, артефакты. Укомплектовываюсь по полной. Кто знает, что мне может пригодиться. Спустя десять минут вышел из трактира, нагруженный почти так же, как и когда приехал сюда. Разве что сумка с обычными вещами осталась в номере. Но все остальное со мной. Оглянувшись по сторонам, выбираю направление наугад и иду туда, внимательно смотря по сторонам. Все равно хотел же осмотреть всю деревню. И не просто смотрю, но и всячески магически прощупываю окружающее пространство, пытаясь найти что-то не то чего не должно быть в тихой деревушке. В идут поисковые заклинания и некоторые другие приемы. Но пока увиденное ничем не отличается от первоначального впечатления, которое сложилось, когда я только приехал сюда. Тихо. Все вроде бы в порядке, не считая малого количества жителей на улице. Обычная, относительно зажиточная деревня, у которой до недавнего времени не было проблем с добычей денег на жизнь. Дойдя до края деревни и ничего подозрительного так и не обнаружив, разворачиваюсь и иду на другой ее край. И все же ничего такого, обойдя всю деревню и потратив на это где-то час, останавливаюсь на ее окраине и смотрю на лес, раскинувшийся дальше в паре километров. В деревне глухо, как и говорила Ране, ничего подозрительного на первый взгляд. Я очень уж тщательно пока не искал, но... Перед тем, как перейти к следующему этапу плана на этот день, ставлю сумку с артефактами на землю и, достав из нее нужное, проверяю грань. Хммм, никаких отличий от вчерашней проверки. Грань в полном порядке. Никаких прорывов или истончений. Причем не только в деревне, но и в округе, что подозрительно. Ладно, а источники магии, сменив комплект артефактов, проверяю и это. И тоже примерно такая же картина, как и вчера. Может, какие-то отличия есть, но совсем небольшие. И, в общем-то, ничего подозрительного. Как-то слишком идеально все. Я делаю что-то неправильно? Нет, вряд ли. Ладно, еще один раз. Ну, два. Что-то не так с артефактами? Так они стандартные. И их должны были проверить перед выдачей мне. Может и в них дело, совсем отбрасывать такой вариант не буду, но все же мне кажется, что тут что-то другое. Сложив артефакты в сумку, надеваю ее на плечо и отправляюсь в лес. Если я ничего не перепутал, то сейчас иду к ближайшему от деревни месту, где нашли разграбленный караван. Держусь на стораже, готовый к нападению в любой момент. И проверяю кругу поисковым заклинанием, но пока все спокойно. Полчаса по лесу без каких-либо приключений, не считая того, что шел напрямик, а не по дороге или даже какой-нибудь тропинке. И я вышел к нужному месту. Все же я не ошибся и шел куда нужно. Понял же, что это оно. Просто тут еще остались обломки каравана. Никто не вытаскивал отсюда поломанные телеги и повозки. Слишком уж это было сложно и не стоило затраченных усилий. Сам обосс находился на Большой Поляне. Не заходя на нее, использую в очередной раз поисковое заклинание. Никого. Ни на ней, ни в ближайшей округе. Причем совсем никого. Даже крупных зверей нет. Хм. Изменив параметры заклинания, еще раз использую его. А нет. Разная мелкая живность есть, так что все нормально. Перед тем, как подойти ближе, внимательно все рассматриваю издалека. И такое впечатление, что караван даже не успел среагировать на произошедшее. Вот он спокойно ехал себе по дороге, а вот вдруг оказался на этой поляне. Повозки стоят почти так, как похожие ехали по дороге. Только некоторые попытались повернуть в сторону, но по какой-то причине смогли проехать не дальше метра. Больше с расстояния ничего не понять, так что подхожу ближе и тщательно все осматриваю уже вблизи. На земле ничего не разобрать, если и были какие-то следы, то их уже затоптали. Но вообще поляна устлана густой сочной травой, и не похоже, что тут часто кто-нибудь ходил. И уж точно нет никакой кольи или намека на нее, которая должна была бы быть, если бы сюда загнали каким-то образом груженый караван сам караван. Следов сражения на повозках не видно. Ни воткнутых стрел, ни следов от ударов мечами или еще каким-либо оружием. От когтей или еще чего-то подобного тоже следов не видно. А то, что повозки поломаны, ломали их очень аккуратно, даже скорее вскрывали, стараясь как можно меньше повредить. И это непонятно. Зачем напавшие так осторожничали? Для чего им было беречь повозки, если они их уже захватили и дальше использовать не собирались. Скрывать факт ограбления им тоже ни к чему было. Тогда почему они были так аккуратны? Ответа на этот вопрос у меня нет. Осмотрев весь караван, но так и не найдя хоть одной подсказки, что же тут произошло, перехожу к следующему этапу проверки и снова достаю нужные артефакты из сумки. Снова начинаю с источников магии. И ничего. Ожидаемо было бы страннее, найдя какой-нибудь источник магии посреди обычного леса. Но да, если бы он вдруг нашелся, возможно, это как-то продвинуло бы мои поиски. Разобравшись с этим, перехожу к грани. Не понял. Удивленно произношу вслух и еще раз активирую нужный ритуал. Нет, показалось. Нахмурившись, пытаюсь разобраться в выданных результатах. На первый взгляд они кажутся абсолютно нормальными, но если изучить немного пристальнее, то начинаются странности. Тут нет прорыва, даже нет истончения грани, но сама она какая-то странная, что-то с ней не так. И я с таким еще не сталкивался. Кажется, что грань от поляной нормальная, но какая-то она... Изменив немного параметры ритуала, еще раз использую его. «Да неужели?» Прорыв грани тут все же был, причем сравнительно недавно, но его закрыли, а саму грань старательно залатали, пряча все следы произошедшего. Очень интересно и необычно. Не слышал ни о чем подобном, не говоря о том, чтобы сталкивался. Латать грань? Зачем это кому-то? Обычно главное закрыть прорыв, а дальше все произойдет само собой. И если прорыв был небольшим, то уже через пару дней не останется и следа от него. Но чтобы это делал кто-то специально, а такое вообще возможно. И что все это значит? Пока сложно сказать, но похоже, грань каким-то образом все же замешана в нападениях на эти караваны. Но выводы делать рано. Нужно больше информации. Может, это лишь такое необычное совпадение? Больше ничего странного на поляне обнаружить не удается. Проверяю грань за ее пределами, дотягиваясь до деревни. И тут снова сюрприз. Картина там совершенно иная, не сравнить с той, какую получал, находясь в деревне. Вот сейчас грань выглядит вполне обычной. Где-то есть истончение, где-то глубоко в лесу есть даже слабый прорыв, который, кажется, совсем скоро закроется сам по себе. Грань же над самой деревней отсюда выглядит истонченной, но прорывов там нет. И вот что это такое? Какая-то аномалия? Почему такие разные результаты проверки граней здесь и из деревни? Подивившись всем этим непонятностям, собираюсь и иду к следующему каравану. Все равно тут больше нечего делать. Еще час неспешной ходьбы по лесу, и я добрался до следующей точки моего пути. И снова поляна и остатки каравана на ней. Все выглядит чуть ли не точно так же, как и в прошлый раз. Разве что сам караван был слегка другим. Осмотрев его издалека и ничего нового не увидев, подхожу ближе и внимательно изучаю его. Удивительно. Все выглядит, если не точно так же, как в прошлый раз, то очень и очень похоже. Никаких серьезных отличий заметить у меня не получается. Закончив осмотр, перехожу к магической проверке. Источники магии. Пусто. Грань. На первый взгляд все нормально. Но, зная, что и как искать, меняю параметры ритуала и... Снова такая же картина, как и на предыдущем месте. Один раз – случайность, совпадения Два раза – закономерность. Сомнений больше нет. Эта странность грани точно связана с произошедшими нападениями на караваны. Понять бы еще, как именно. И что еще плохо, такие вот странности грани получается определить только вплотную к ним. При проверке издалека ничего не понятно. Грань выглядит совершенно нормально и никак не понять, что с ней что-то не так. Я ведь проверял это место в прошлый раз и ничего не увидел. Нормальная грань была. Провозившись еще минут двадцать и так больше ничего не выяснив, отправляюсь к следующему разграбленному каравану. Там действую уже в отработанном порядке и, закончив, отправляюсь дальше. 6 часов, еще три каравана и я, уставший, бреду обратно к деревне. Если подводить итоги моей сегодняшней вылазки в лес, то все неоднозначно. Никаких явных следов найти не получилось, нападавшие действовали очень осторожно. А если это были твари-грани, то они были очень аккуратные. Ни одна сволочь не оставила следа своих когтей на какой-нибудь телеге. Или отлично выдрессированные, а что хуже. Значит, за ними стоит кто-то хитрый и очень сильный. Странности с гранью. Да, они есть и на всех местах, где были обнаружены караваны. Но понять, что это значит, у меня так и не получилось. «Там были прорывы, причем, судя по всему, весьма аккуратные. Очевидно. Но с какой целью? В то, что они были стихийные, не верю. Слишком уж вовремя не появлялись, и сами по себе они бы не закрылись. Или, я думаю, не в том направлении. Вначале были прорывы, и только потом пропажа караванов, а не наоборот? Не знаю. Пока лишь новые вопросы, а с ответами совсем не густо». Кажется, я застрял тут надолго, если дело будет двигаться такими темпами. Да уж, отличное начало в качестве свободного констебля. Добредя до деревни никого по дороге не встретив, останавливаюсь на ее окраине и проверяю грань. Да, есть эта ерунда. Отсюда грань выглядит идеальной как над деревней, так и над всей округой. А вот что это такое? Тоже ведь про такое не доводилось слышать. И вопрос. Пытаются скрыть что-то в деревне или чтобы из деревни нельзя было засечь нечто за ее пределами? Эх, спросить бы у кого-нибудь совета. Похоже, если не будет никаких подвижек проследований, придется мне вернуться в столицу и поискать информацию про все эти странности с гранью. Может есть что-то в архивах нашего отделения стражи? Вызывать же подмогу пока рано. Нет у меня нормальных причин для этого. Не поймут. Да и не стоит забывать, что это мое первое дело в новом статусе свободного констебля. И начать его вот так — не лучшее начало. Вот если что-то стоящее будет или пойму, что точно сам не справлюсь, тогда вызову помощь. А пока... пока нужно собирать информацию ломать голову над всеми этими странностями. Закончив проверку грани, собираю все артефакты в сумку и иду к постоялому двору, на котором остановился. — Стоило же мне войти внутрь, как меня кружил шум и гам. — Ну да, конечно. Вечер же. Все собрались тут. Тяжело вздохнув, захожу в номер и, оставив там доспех и сумку, налегке возвращаюсь в трактир. — И как у тебя успехи? — раздался сбоку знакомый женский голос, когда я нашел свободный стол и заказал себе ужин. — Вот откуда. Ее точно не было в зале, когда я спустился. Со второго же этажа тоже никто не спускался. Как она это делает?» «Раная», — здороваясь с ней. «Я не видела тебя утром тут. Уже ушел?» — спросила она, сев напротив меня. «Нет, проспал». «Бывает», — ответила девушка и усмехнулась. «Так как прошла твоя вылазка в лес? Узнал что-то интересное?» «Весьма неопределенно. Рано что-то рассказывать» отвечаю и принимаю за только что принесенную еду в ответ ранея состроила обиженное выражение лица и будь я не настолько уставшим то были бы немалые шансы чтоб повелся бы на него если будет что то что поможет тебе в твоем расследовании я расскажу говорю пров кусок запеченной курицы а у тебя что то есть смогла наладить связи с егерями пока не очень Большая часть из них в лесу, а те, что тут, на редкость фанатичные блюстители своих клятв. Ни одного лишнего слова про поиски, — удрученно покачала она головой. «Значит, и у тебя ничего толкового». «Ага», — ответила она и в наглую стащила у меня огурец из салата. Удивленно смотрю на нее. «Нет, но это же вообще уже...» Мы знакомы самая большая день, она ведет себя так, словно мы старые друзья. Но, как ни странно, злиться на нее желания нет. Может из-за усталости, а может из-за того, что кажется такое поведение, это часть ее образа, шарма. «Знаешь, кто осматривал тела людей из караванов?» Спрашиваю у нее. «Да, первым местный лекарь, потом стражники, что приезжали сюда, и последними мигеря». «Что скажешь про лекаря?» «Лекарь как лекарь. Мужчина, лет сорок ему. Живет тут около десяти лет. Откуда приехал и чем занимался раньше, местные не знают. Маг не очень сильный, но его умений хватает для деревни. Другие жители хорошо о нем отзываются. На этом все». «Как в общении? Ты же говорила с ним?» «Говорила». Вежлив, ответил на все вопросы и ничего не потребовал за это. «Где сейчас дела?» Часть похоронили на местном кладбище, часть отправили родственникам. Оставшиеся должны быть еще у егерей. А что? — Хочу осмотреть их. — Я смотрела, там ничего такого. Раны от обычного оружия. — И все же я хочу осмотреть их. — Это уже утром. Сейчас егеря будут не рады гостям, — произнесла рана, истянув еще один огурец из моего салата. Проводив огурец подозрительным взглядом, подтаскиваю к себе миску с салатом и принимаюсь за него, а то такими темпами мне он не достанется, а я, вообще-то, деньги за него заплатил. «Ладно, спокойной ночи, я спать», — посмотрев с сожалением на мою миску с салатом, произнесла раны и, поднявшись, ушла на второй этаж. Я же остался доедать и слушать разговоры других посетителей трактира. К сожалению, ничего нового услышать не получилось. Все те же разговоры, что и вчера. Так что, доев, я не стал задерживаться тут допоздна и пошел в свой номер. Как бы мне завтра опять не проспать полдня, а то эти походы по лесу порядком утомили. Все же не привык я к такому. И одно дело ходить весь день по какому-нибудь городу или поселению, а другое вот так, по лесу. Как выяснил на личном опыте, разница очень даже ощутима. Хотя, казалось бы, и там, и там нужно всего лишь ходить. Я же ведь сегодня даже не бегал и не пробирался через непролазные буераки.